Рэй Брэдбери «Ржавчина». «Садитесь, молодой человек!» — сказал полковник. «Благодарю вас. Вошедший сел». «Я слыхал о вас кое-что», — заговорил дружеским тоном полковник. «В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете и что вам ничего не удается. Я слышу это уже несколько месяцев, и теперь решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы». «Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? Не надоело ли вам работать в канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?» «Кажется, нет», — ответил молодой сержант. Э, «Так чего вы, собственно, хотите?» Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки. «Я хочу жить без войн».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 что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново. Что было бы тогда? Ну, все принялись бы опять поскорее вооружаться. А если бы им можно было в этом помешать? Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками с стальными вкладками. Отнимите у них перчатки» и они пустят ход ногти и зубы и ноги. Запретите им это, и они станут плевать в друг друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов, и все мухи и комары осыплются на землю. «Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла?» — продолжал сержант. «Да, конечно, не было бы. Ведь это все равно, что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока». Молодой человек покачал головой. «Вы просто хотите убедить себя и меня. Ведь работа у вас спокойная и удобная. И пусть даже это на 90% цинизм и только на 10% разумная оценка положения».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 «Внимание! К оружию!» «Я никого не смогу застрелить», — ответил часовой. Полковник тяжело сел. Он ничего не видел и не слышал, но знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, когда исторические чудовища некогда проваливались в ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам. «Сэр», — заговорил часовой, видевший все это, — «клянусь вам».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 По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Полковник с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный!» — подумалось ему. «Старое доброе дерево! Старый добрый бук!» Дважды ударил он о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой сала по руке. Годится, черт побери! С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.